Глава шестая. «Ты слишком самоуверен», — повернувшись к нему лицом и ухмыльнувшись, протянула я. «У нас в Академии всего одна телепортационная преграда, и ты её уже сломал. Больше зарабатывать нечестные баллы не на чем. А в честном сражении я тебя легко обойду. Считай, что дала тебе фору». Судя по тому, как вредно прищурился Идар, бравада, звеневшая в моём голосе, его ни капли не впечатлила. Он скривил губы и подался вперёд, заглядывая мне в глаза. Первым интуитивным желанием было отступить на несколько шагов назад, но я осталась стоять на месте, и только гордо вскинула голову. Если этот наглец надеется на то, что сможет просто так победить меня, то он заблуждается. Никому ещё не удавалось обойти Ильяну Ходжес, особенно когда она в гневе. А я была в гневе. «Может быть», — проворковала Эйдар. «Ты искренне надеешься на то, что я по баллам перейду на другую специализацию, и таким образом на этой ты вновь станешь первой? Прости, Ильяна, Ильяна». но мне слишком нравится техномагия, чтобы бросать её. Даже ради счастья такой красивой барышни, как ты. Я едва сдержалась, чтобы не зарычать. Желание впиться ногтями в эти медовые глаза было просто невероятным. Да и покоя не давала мысль, что же значит такой оттенок его глаз. Знать бы, тогда я могла бы хоть примерно определить, что за мысли крутятся нынче в главе этого... этого... Да даже слов не подобрать, чтобы точнее характеризовать нашего новенького. И было б не так противно, если бы он получил за свои действия наказание, а не поощрение. Такое самомнение ещё никого до добра не доводило, — усмехнувшись, протянула я. — Не боишься, что слишком высоко взлетишь, а потом будет очень больно падать? — Нисколечко. По крайней мере, я узнаю, как оно — летать над облаками. А ведь некоторым это не светит. Правда, Рьяна? Я покраснела, даже не знаю от смущения или от злости. Мне жутко не нравилось то, каким взглядом меня наградила дар, Как будто... как будто я сейчас стояла перед ним не в форме и в мантии, а в тоненьком платьице, как одна из глупых девиц, что строили ему сегодня глазки. «Ровный, плавный полёт — залог успеха», — парировала я. «И я привыкла знать, что я делаю, а не совершать какие-то глупости наобум. Делаешь их осознанно?» «Нет, я определённо его прокляну. Даже не буду ждать удобного момента, а прямо сейчас». Тс С. рьяная». Эйдар склонился ко мне совсем близко, Я в какой-то момент обрадовалась, что в гостиной совсем мало людей, да и те в нашу сторону не смотрят. Слишком уж интимным в эту секунду показался его вкрадчивый ласковый тон. «Кажется, кто-то хочет нарушить правила?» «Не советую. Это может плохо закончиться для тебя. Или ты хочешь стремительно подняться вверх в турнирной таблице?» «Сейчас я хотела одного — врезать ему посильнее. Пытаясь сдержаться и всё же не устраивать скандал, я хотела бы просто пройти мимо него». Но Идар уверенно шагнул вперёд, буквально толкая меня к стене, и навис надо мной, упершись двумя руками в турнирную таблицу за моей спиной. Кладовская панель под его пальцами замигала, по изображению пошли круги, но идара совершенно не волновало, что он может сломать то, что до его появления в нашей академии работало на верное столетие. Глаза его с каждой секундой становились всё ярче. Насыщенный медовый оттенок почему-то заглядывал слишком глубоко. Я невольно скривилась, даже не зная толком, как реагировать, на близость этого заносчивого новенького. «Мы же можем подружиться», — проворковала Эйдар. «У нас есть все шансы. Я предпочитаю умных девушек, и ты вполне в моём вкусе». Зато я, к сожалению, не в восторге от заносчивых лосей. Я не успела закончить свою тираду. Эйдар наклонился ко мне, сгрёб его хапку и поцеловал. Наверное, на нас сейчас смотрели. Быть может, кто-то даже использовал записывающее заклинание, чтобы сделать себе фото на недобрую память. Я даже не сомневалась в способностях наших сокурсников. Но самое отвратительное было в том, что я, не сразу сориентировавшись, почти ответила на этот проклятый поцелуй. Почти подалась вперёд. Это случилось взаимно. Почти, но взаимно. Мозги изволили включиться секунде на третьей. Я, наконец-то, отойдя от первого шока, больше не намерена была терпеть такое к себе отношение и уверенно оттолкнула от себя идара Придурок! Прошипела, приправив свои слова изрядной долей магией, и по защитной мантии Эйдара, выданной ему в нашей академии, побежали разряды боевого колдовства. «Кажется, по ком-то боевая магия плачет», — Ухмыльнулся Сидар. «Знаешь, Ильяна, если мы с тобой не будем ссориться, из нас может получиться отличная команда». «Да пошёл ты», — выпалила я, — «вместе со своей командой». Очевидно, Идар не был склонен принимать отказ с первого раза, но когда он позволил вновь наклониться ко мне, как минимум, надеясь на страстный поцелуй, как максимум, на не менее страстную пощёчину, я поступила очевидно так, как никогда не делали девушки в его прежней академии. Просто дала ему в челюсть. Удар у меня был приправлен хорошо. Спасибо Мисс Эндрюс, преподававшей боевые искусства в моей не магической школе. Эй, Идар, отшатнувшись и невольно потянувшись к скуле, кажется, уже прекрасно осознавал. Завтра будет синяк. «Ещё раз полезешь ко мне, будет хуже», — пригрозила я. «И заруби себе на носу, эй. Если тебе за один день удалось нарушить всё, что только можно, и выйти сухим из воды, не думай, что это будет возможно и в будущем».